Глава восьмая Джаред «Опять не в духе», — замечает Люк, но это всего лишь констатация фактов. Я забыл, когда улыбался в последний раз. Пропускаю реплику мимо ушей, поднимаю голову. Опираясь бедром на перила у лестницы, он сложил руки под грудью, награждая меня презренным взглядом. Кажется, этот Громила превратился в мою няньку, а я в принцессу Несмеяну. Странно, что он до сих пор зовет меня на обед или ужин, да и на прогулку тоже. «Как бы Люк ни старался, пока ничего не выходит. Я не могу иначе, либо просто не хочу. Я не чувствую себя счастливым тут. Наоборот, ощущаю бесконечные приливы одиночества». «Пойдем!» Махнув рукой, Люк указывает в сторону выхода. «Тебе нужно расслабиться». Язык так и чешется соязвить про Нью-Йорк, но зная себя, я лишь усугубляю все то, что есть. Люк уже пообещал, что поговорит насчет моего отъезда. Я не могу выпускать свой гнев и глупость на него». Он всего лишь пытается помочь. Головой я все хорошо осмысляю, но душа думает иначе. Занимаю кресло и гуляю взглядом по побережью. На берегу раскатывается звонкий детский смех. Несколько ребятишек убегают от поступающей им в ноги волны. Не замечаю, как улыбка трогает губы. Мне бы их проблемы. Океан тоже ассоциируется с Лизи, которая любила прогуливаться вдоль берега, когда мы были в Лос-Анджелесе. Когда она еще была моей? Мое сообщение так и осталось неотвеченным. Каждый раз, открывая его, чувствую себя ничтожеством. «Заказывай», — говорит он, и я наконец-то замечаю перед собой меню. «Мне без разницы, бери на свой вкус». Парень опускает голову, и я моментально ловлю себя на мысли, что ни разу не видел его в отношениях. Любопытство в данном случае сильнее меня. «У тебя есть девушка?» «Нет», — не отрываясь от меню, говорит он. «Почему?» Встречаясь глазами, Люк окидывает меня пристальным взглядом. «К чему ты этим интересуешься?» «Не знаю». Пожимаю плечами, переводя внимание обратно к берегу. «Никогда не видел тебя с кем-то». «Ты себя видел?» — улыбается он. «Ты о чем?» — фыркаю я, наградив его не самым лучшим взглядом. «Жалко выглядишь. Вот поэтому я избегаю любви и прочей байды. Все просто. Секс и удовольствие. Никаких соплей и нервотрепки». Получил желаемое и укатил. Губы поднимаются в усмешке. Совсем недавно в подобном ракурсе мыслил я. Что смешного? Ничего, вспомнил себя год назад. Тогда ты нравился мне больше, кивает Люк. Сейчас у тебя крыша едет. Ты должен понять, нужно двигаться дальше. Тело резко напрягается, а кулаки сжимаются под столом. Я хочу двигаться дальше, но не один, а с девушкой, из-за которой моя крыша поехала. «Отпусти ее!» – продолжает он, и я проклинаю себя за то, что поднял данную тему. «Не могу!» «Значит, смоги!» «Я сказал, что не могу!» – цыжу я. «Это не гребаный щелчок пальцев, по которому все изменится. Ты видишь разницу между «нравится» и «люблю»? Она, черт возьми, давно мне не нравится!» Игра в гляделки ничего не даст, но мы все равно занимаемся этой хренью. Люк смотрит на меня вполне равнодушно и спокойно, в то время как внутри меня бурлит ярость и негодование. А из носа я, скорее всего, выдыхаю огонь. Так происходит каждый раз, когда разговор доходит до темы отношений с Лизи. С любым человеком, который учит меня и указывает, я испытываю лишь острую боль и гнев. «На кого ты злишься?» – интересуется он. «На меня или на себя?» «Ни на кого». Гаркаю я, закрывая глаза, чтобы обуздать ярость. Вздохнув и качнув головой, Люк хлопает книжкой в виде меню и достаточно слышно кладет ее на поверхность стола. Следом на нее ложится замок из его рук. «Послушай меня, ты ничего не добьешься таким образом. Что ты получаешь, когда крушишь вокруг себя все? Это помогает? Она вернулась из-за этого? Нет. Это вымещение эмоций». Я сказал, выиграешь бой, и они рассмотрят твой отъезд. А теперь хватит губить себя и свое будущее. Работай, все остальное приложится само. И она тоже. Даже если я стану властелином вселенной, это не гарантирует ее присутствие рядом и любовь. Она уже тебя любит. И что? Думаешь, она будет со мной только поэтому? Нет, не будет. Если ты будешь идиотом, то не будет. Ты до сих пор ее не понял? Я все понял. «Тогда соберись. Она и так твоя. Рви задницу, чтобы так было дальше». «С каких пор ты стал мозгоправым?» – морщусь я. «Когда у тебя поехала крыша. Закупился книжками по психологии отношений», – Я люк, на что я закатываю глаза, но позволяю себе улыбку. «Привет!» – звучит женский голос рядом с нашим столиком. Поворачиваю голову и встречаюсь глазами с девушкой, чьи волосы напоминают оттенок Лизи, так же, как и глаза. Но она была не ей. И моя Лизи осталась там, где мы были вместе. Она изменилась внешне, я видел фотографию и замечу каждое изменение в ней. От меня не ускользнет даже мельчайший рубец, который может появиться на ее теле. «Привет», — довольно радушно вторит Люк, я же молча киваю. «Тут нет свободных столиков, можно мы присоединимся к вам?» – улыбается девушка. Моментально окидываю взглядом несколько свободных столов за ее спиной и едва держусь, чтобы не фыркнуть. Очередная девочка, которая желает приключений. Она нашла того, кто ей их готов подарить. «Действительно, все заняты!» – игриво соглашается Люк. «Прыгайте!» К девушке присоединилась еще парочка. Все три брюнетки будто под копирку наштамповали. В отличие от Люка, не испытываю того жервения для знакомства. Лара сообщает та же девушка, что подошла первой. Следом она указывает на подруг. Это Дана и Хло. Люк. Раньше бы я назвал его сообщником, но сейчас мы играем за разные лиги. Не дожидаясь представления, он указывает в мою сторону. Джаред. Очень приятно. Очаровательно улыбается она. А нам-то как приятно. «Да, действительно, особенно мне. Я почти в экстазе от этого знакомства. Сегодня люк может заполучить сразу трех, потому что я даже не пытаюсь запомнить имена. Мне ни к чему». «Чем занимаетесь?» – интересуются девушки, переглядываясь между нами. «Отдыхаем, как видите», – кивает друг. «Вы?» «Тоже прилетели потусить. Надолго?» «На неделю. Значит, мы можем развлекаться тут неделю». Усмехается он, но я знаю, что это завершится одним днем. Под «мы» Люк, скорее всего, имел в виду нас, но я на это не подписывался. Одна из девушек будто специально задевает мою коленку, скромно улыбаясь, словно я идиот, который узко мыслит. Мне давно известны подобные приемчики. Я едва держусь, чтобы не сказать об этом или в худшем случае не отрезать себе ноги. «Извиняюсь». Не ожидая от самого себя подобного изречения, поднимаюсь с кресла. Отойду. Глаза Люка превращаются в щелки, когда он смотрит на меня. Игнорирую все, даже если на голову опустится цунами, по земле пойдет трещина, а метеорит врежется прямо в наш стол. Вряд ли я обращу на это должное внимание. Я хочу свалить и как можно скорее. Мне нужен перерыв хотя бы на несколько минут. Смешно, что хочу сказать о глотке свежего воздуха, ведь мы сидим на террасе, а не в тесной коморке. Я бы ушел под любым предлогом, когда дохожу до берега, достаю телефон и первое, что вижу, сообщение от Люка, который пишет о том, чтобы я даже не думал сваливать в квартиру. «Хочешь с нами?» — тонкий детский голос зовет меня присоединиться. Улыбаюсь и отрицательно кручу головой. Лизи бы согласилась, как это сделала в Вегасе. Это заставляет меня еще раз открыть сообщение без ответа. Желание запустить телефон подальше появляется моментально, но я стойко держусь. Это будет второй, меньше чем за месяц. Удержавшись от порыва, выдыхаю и направляюсь назад. Мне нужно отвлечься, как это удавалось ей. По пути набираю номер брата. «Привет?» – спустя три гудка отзывается Том. «Привет, как ты?» Интересуюсь я, слыша женский смех, который звучит из-за нашего столика. Новый повод остановиться, не дойдя до кафе. «Отлично, сам как?» «Нормально». «Как Лис. «Неплохо, нашла новую работу, теперь пропадает там чуть ли не до ночи». «Что за работа?» «Пригласили на стажировку где-то на телевидении. Алекс говорит в экономический отдел. Хотя, кажется, Крису все не очень нравится». «Крису?» «Морщусь, не скрывая нелепого удивления». «Он тут при чем?» Том выдыхает. «Он уже не рад, что ляпнул про это. Я точно не должен был что-то знать». Она попросила забрать ее с работы. «Почему?» Настороженно тяну я, застываю посередине тропинки. «Прохожим приходится обходить меня, но разве мне не плевать?» «Я не знаю». «Твою мать, говори!» Через зубы цежу я. «Не делай из меня идиота!» «Ладно, но ты узнал сам». Минутная игра в молчанку делает из меня зверя, который готов рвать и метать. Мне не нравится, когда тянут и особенно когда тянет том. Он всегда выворачивает все наружу без ожидания и скорости улитки. И... В общем, он видел слизи парня, когда забирал ее и ему не понравилось. Брат снова замолкает, и я уже хочу рявкнуть, но он вовремя продолжает. Не понравилось, как он на нее смотрит. Черт! Кручу я, привлекаю внимание близ идущих. Запускаю пятерню в волосы и на секунду закрываю глаза. «Давно?» «Несколько дней назад». Она сказала, что это ее начальник. «Если я выиграю бой, то они рассмотрят мой отъезд на несколько дней». «И ты выиграешь», констатирует он. «Иначе я бросаю это дерьмо». «Ладно, не придумывай лишнего. Я постараюсь узнать у Алекс, но не обещаю». «Спасибо». Приказываю себе успокоиться, несколько минут проверяя технику с дыханием, которая должно сделать из меня человека, а не кровожадного убийцу, который успешно нашел жертву. Звонок сброшен, а мои молитвы прийти в чувство так и остаются пустыми надеждами. Я дохожу до грани, это предельно точно. Стоило сделать шаг в сторону, и Лизия окружена. Сейчас я выбираю наименьшее из зол – Дин. Она говорила, что ничего нет и не будет – В эти слова я верю, как никогда, поэтому хочу, чтобы они были правдой. Пусть рядом с ней будет он, черт с ним, ему отведена роль друга. «Ты где потерялся?» – спрашивает Люк, как только замечает меня на горизонте. Я же вижу то, как легко ему удавалось быть центром внимания. Нужно было позвонить. Парень с подозрением смотрит на меня. Да, черт бы меня побрал, я звонил, чтобы узнать что-то о Лизе, мне нечего скрывать. Отныне я желаю знать каждый ее шаг и вдох, и то, как близко к ней подходят другие. Превращаюсь в маньяка, но мне трижды плевать. Если так я буду знать, что она принадлежит мне, и никто не угрожает ей, я готов стать этим маньяком. Чем занимаешься завтра? Интересуется одна из девушек, когда я, не проявляя интереса к их веселой беседе, приступаю за ужин. Занят. Сухости моего тона может позавидовать Сахара. Весь день? Да. «Может, тебе удастся выделить какое-то свободное время?» Не унимается она, что только раздражает. «У меня только один вопрос. Она нашла себя на помойке?» «У меня нет свободного времени». «Ты уверен?» «Ее настойчивости и непробиваемости можно позавидовать». «Уверен». Девушка склоняет голову на бок и пристально всматривается в мое лицо, как будто это способно что-то изменить. Возможно, год назад мы были бы на пути к квартире. Сейчас я готов притвориться мертвым. Ты зря отказываешься, — улыбается она. Со мной весело. Я едва не давлюсь стейком. Вздохнув, отбрасываю салфетку в сторону и поворачиваюсь к ней. Надежда в ее глазах довольно забавная, но у меня другие планы. Я готов сжечь ее. Поверь, мне будет веселее со своей девушкой. Моя ответная улыбка говорит лишь о том, чтобы она отвалила. Губы девушки вытягиваются в трубочку, а брови ползут наверх. «Я думала, вы расстались?» Теперь пришло мое время удивляться. Выгибаю бровь и окидываю ее взглядом. «Прекрати читать дешевые статейки в журналах. В них не напишут о моей жизни ничего. Надеюсь, мы все разъяснили?» Девушка медленно, но кивает головой, а я поднимаюсь из-за стола. «Я должен идти». Беспрекословно сообщаю я, и четыре пары глаз моментально устремляются в мою сторону. «Не останешься?» — улыбается та, что подошла первой. «Нет». По губам Люка читаю, что он называет меня засранцем, но одновременно этот громила рад, ведь три рыбки на его крючке. Добровольно отдаю ему пойманную удачу и отклоняюсь в сторону, абсолютно не жалея о том, что покидаю данную компанию.